Так вы говорите, мать его была красавицей? Маргарет Деви Рукс была самым совершенным созданием, какое мне приходилось видеть. Я никогда не мог понять, что заставило ее так поступить. Ведь она могла выйти за кого, только не пожелала бы. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были такие. Мужчины у них никуда не годились, а вот женщины, черт возьми, были замечательные. Карлингтон на коленях ее умолял, он сам мне рассказывал. Но она лишь смеялась над ним. Хотя в то время трудно было найти в Лондоне девушку, которая бы не грезила о нем. «Да, кстати, Гарри...» — Коль скоро мы заговорили об абсурдных браках, скажи мне, что за вздор молол твой отец насчет Дартмура, будто он собирается жениться на американке. Неужели англичанки для него недостаточно хороши? — Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках стало очень модным. «А я говорю, что лучше англичанок никого нет на свете!» И лорд Фермор стукнул кулаком по столу. «Все делают ставку только на американок». «Я слышал, их ненадолго хватает», — буркнул старый джентльмен. «Да, заезды на длинные дистанции их утомляют, но в скачках с препятствиями им не бывает равных. На лету берут барьеры. Думаю, Дартмуру не отвертеться». «А кто ее родители?» — ворчливо осведомился лорд Фермор. «Если, конечно, они у нее вообще имеются...» — лорд Генри покачал головой. «Американки так же искусно скрывают своих родителей, как англичанки свое прошлое», — сказал он, вставая. «Небось, папаша ее какой-нибудь поставщик свинины». «Хочу на это надеяться, дядя Джордж». Да, Артмуру в этом случае очень бы повезло, говорят, поставщик свинины — самые прибыльные профессии в Америке, после политики, разумеется. Она хоть хорошенькая, как и большинство американок, она держится так, будто она красавица, в этом есть секрет их привлекательности. А почему они не остаются в своей Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там просто рай для женщин, так оно и есть». «Именно поэтому они, подобно Еве, стремятся поскорее покинуть его», — проговорил лорд Генри. «Что ж, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к обеду. Спасибо за исчерпывающую информацию. Мне всегда хочется знать о новых друзьях как можно больше, а о старых как можно меньше». «А где ты сегодня обедаешь, Гарри?» «У тети Агаты». Я сам напросился к ней в гости, заручившись приглашением для мистера Грая. Он, кстати, ее новый протеже. «Хм. Скажи своей тете Агате и Гарри, чтобы она больше не донимала меня своими просьбами о пожертвованиях. Они у меня уж в печенках сидят. Эта достойная дама, видно, решила, что у меня нет других дел, кроме как выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи». «Хорошо, дядя Джордж, я ей скажу, но не думаю, что это поможет. Люди, подверженные филантропическим идеям, не имеют представления о человеколюбии. Это главное, что их отличает от других людей». Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил слуге, чтобы тот проводил гости.